Дегидроэпиандростерон Открытие гормонов, продуцирующих эструс, стало крупным научным прорывом в биохимии и фармакологии в первой половине XX века. Выяснение молекулярной массы и химической структуры половых гормонов привело к присуждению Нобелевской премии по химии Адольфу Фридриху Иоганну Бутенантту и л и о п о л ь д у Русшичке в 1939 году. Предшественником андрогенов и эстрогенов является дигидроэпиандростерон, DHEA. Этот гормон и его сульфатированная форма д и г и д р о э п и а н д р о с т е р о н а с у л ь ф а т DHEAS, являются у нас наиболее распространенными циркулирующими стероидными гормонами. Концентрация DHEAS в крови взрослого здорового мужчины в 100-500 раз выше, чем тестостерона, При этом андрогенная активность DHEA в 20 раз меньше, чем у тестостерона. Помимо надпочечников и гонад, DHEA образуется в различных структурах мозга человека. Он в значимых количествах производится и в мозге разных видов млекопитающих. В отличие от приматов, у других видов животных, включая крыс и мышей, этот гормон в надпочечниках в физиологических условиях не образуется. Концентрации DHEA и DHEAS максимальны у человека с 20 до 30 лет и снижаются к 70-80 годам до 20-30% от максимального уровня. Снижение продукции DHEA и DHEAS является наиболее характерным возрастным изменением коры надпочечников. Его часто называют адренопаузой. Оно может способствовать увеличению случаев атеросклероза, рака или деменции у пожилых людей. На известном информационном ресурсе научных статей PubMed на начало 2019 года в ы л о ж е н о 1371 статья по теме DHEA и старение, и 200 из них только за последние 5 лет, что само по себе говорит об актуальности данной темы. При этом большая часть работ посвящена Модельным исследованием на крысах. Но отличием нашего вида от крысы является то, что надпочечники человека синтезируют большое количество предшественников стероидов. Например, у женщин в постменопаузе почти все 100% стероидов надпочечникового происхождения, у мужчин 50%, тогда как у крыс фактически все половые стероиды синтезируются гонадами. Сегодня DHEA часто используется во всем мире в качестве геропротекторного средства, без четко оформленных доказательств такого действия. Особенно широко он используется в США, но в России тоже много людей принимают его, покупая как в магазинах спортивного питания, так и в интернет-магазинах. Спорная экстраполяция научных данных с модельных животных превратила DHEA в некую малопонятную антивозрастную панацею, но нам неизвестна безопасность приема этих препаратов именно в долгосрочной и отставленной во времени перспективе. В исследованиях на животных показано, что низкие уровни DHEA были связаны с сокращением продолжительности их жизни. Но различные протоколы в количествах DHEA, часто недоступных и запредельно нефизиологичных для человека, сегодня затрудняют точный перенос и интерпретацию данных. В первом контролируемом клиническом исследовании прием DHEA привел к повышению уровня IFR1. Недавние двойные слепые плацебо-контролируемые исследования на людях также предоставили доказательства положительно трактуемых возможностей. Например, у пожилых людей DHEA улучшил физическое и психологическое самочувствие, силу мышц и плотность костей. Уменьшил жировые отложения и возрастную атрофию кожи, стимулируя выработку проколлагена. При недостаточности надпочечников DHEA восстанавливает уровни DHEA или DHEAS и андростандиона. Снижает общий холестерин, улучшает самочувствие, сексуальное удовлетворение и чувствительность к инсулину. Оказывает противовоспалительное действие. Его низкие уровни коррелируют с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин. Другое исследование показало, что назначение DHEA в течение года в дозировке 50 мг в сутки 280 здоровым людям обоих полов в возрасте 60-79 лет не привело к изменению состава тела, росту работоспособности и силы мышц. Однако вызвало повышение либидо у женщин и несколько увеличило минеральную плотность костей, но много меньше, чем при назначении биофосфонатов и даже эстрогенов. И наоборот, проведенный метаанализ, который включал 8 рандомизированных контролируемых исследований, показал, что назначение в течение года DHEA 644 пожилым мужчинам не повысило у них минеральную плотность костей. Следующий метаанализ не выявил влияние DHEA на липидный и углеводный обмен, а также на сексуальную функцию. Исследование 1353 пожилых мужчин, которые принимали 50-100 мг в сутки этой биологической добавки, показало рост количества свободного и общего тестостерона. И ФР1 снизило жировую массу тела. Низкие уровни DHEA и DHEAS – обнаруженные у пациентов пожилого возраста, коррелировали с состоянием их здоровья. Есть работы, которые указывают, что он является предиктором смертности у мужчин. Не показана связь DHEA с болезнью Альцгеймера, но отношение кортизол-DHEAS показало связь с когнитивными нарушениями. У мужчин старше 90 лет повседневная функциональная активность была выше у тех, кто имел более высокие уровни DHEAS. В целом, итог большинства исследований на людях крайне противоречив. Очевидно, что нужны крупномасштабные рандомизированные контролируемые испытания не только для выявления преференций от приема данного вещества, но и для создания оптимальных протоколов дозирования DHEA. DHEA и DHEAS – прекурсоры как тестостерона, так и э с т р а д и о л а На сегодня признание DHEA как антивозрастного супергормона построено на модельных исследованиях и аппроксимации этих данных на человека. Клинические данные, однако, крайне противоречивы. В силу того, что данное вещество имеет регистрацию как БАД, то очевидно, что FDA не видит большой угрозы в таком интуитивном самостоятельном приеме. Здесь пользу каждый может оценить только сам, как и в случае любого БАД. Данный раздел не является рекомендациями по самостоятельному приему DHEA.